Глава 26. Лекси Рид. Морщусь, когда первые солнечные лучи, льющиеся из небольшой щели между занавесками, падают меня прямо на лицо. Хмурюсь и накрываюсь одеялом с головой, пытаясь притвориться невидимой и снова погрузиться в сон. Но тот не идет. Задумываясь о том, что со стороны моей спальни солнце сейчас только поднималось, и в комнате царил прохладный и уютный полумрак. поворачиваясь на бок и смотрю на лежащего на спине Ника, отходя от осна, а затем, тычусь носом в изгиб его шеи, вдыхаю родной и любимый запах и снова закрываю глаза. Неужели я сама проснулась в такую рань? О, нет. Я настолько привыкла засыпать в его сильных объятиях под нежный шепот «Спокойной ночи, Рит», что уже и не представляла, что этих моментов когда-то не было в моей жизни, цеплялась за каждую минуту, проведенную с Блэком, наслаждаясь его вниманием и заботой. Раньше я и не знала, что за несколько недель можно настолько сильно привязаться к мужчине. Хотелось приклеить его к себе и не отпускать. Все эти дни я жила будто в сказке. Ник оказался не только отличным любовником, но еще удивительно заботливым человеком, интересным собеседником и великолепным учителем. Вчера перед сном он долго обнимал меня и слушал различные истории из моей жизни, естественно, не забывая вставлять зачастую колкие и язвительные комментарии. Это было в стиле Блэка, но я знала, что он хотел узнать меня лучше. Про себя он также рассказывал немного, но с каждым днем так или иначе рассказывал все больше. У нас не было многих общих интересов. Ему нравился сноуборд, чтение, пробежки и немного готовка. Я же полюбила йогу, временно забросив боевые искусства. Мне нравилось лежать и лениться, в отличие от более активного Ника. Я ненавидела бег. и терпеть не могла готовить. Почти не читала какие-то серьезные книги, зато обожала смотреть сериалы на Netflix. Он любил раннее утро, а я обожала ночь. Мы были разными в этом плане, но мнения на многие вопросы были идентичны, так же, как и взгляды на жизнь. Блэк, ровно как и я, не планировал заводить семью, пока не построит карьеру. Вот только иногда мне казалось, что он вообще не планирует подобного. Будто он до сих пор не верил в любовь, в то, что можно быть счастливым. Я знала, что моей любви хватит на нас двоих. А еще осознавала наверняка, больше я не смогу назвать Блэка сводным братом. Только не теперь, когда для меня он полностью и безоговорочно стал моим мужчиной. О чем задумалась, Рит? Со смешком спросил Ник. От неожиданности я вздрогнула, сильно углубившись в свои размышления, даже не заметила, как он проснулся. «Да так, ничего важного», — ответила я, улыбнувшись и теснее прижалась к его телу. «Мне не хочется вставать. Давай просто пролежим так весь день». «Нет, Рит. твердо отрезал Блэк. «Я и так дал тебе время поспать. Если действительно хочешь научиться кататься, нужно вставать раньше». Занудным тоном произнес брюнет и поднялся с постели. Я наблюдала, как он молча одевается. Ник натягивает джинсы, и я наслаждаюсь тем, как они сидят на его бедрах. Я не в силах отвести взгляд от игры мышц его рук, когда он нагибается вперед. тянется за черной футболкой, лежащей на прикроватной тумбочке, и надевает ее. Каждое его движение распаляет во мне все большее пламя. Разве можно быть таким сексуальным? На самом деле, Блэк настолько хорош, что иногда это кажется мне превосходной идеей, словно она всегда была лишь моей. Не говоря уже о том, что он обольстителен и протягателен, как дьявол, и чертовски красив, естественно. А ведь были такие времена, когда я ненавидела его, презирала за модель поведения, а он ненавидел меня. Был период, когда Находиться рядом друг с другом значило совсем иное. А теперь, казалось, словно это происходило в прошлой жизни. Настолько далекими стали те воспоминания. Нельзя ненавидеть того, кого любишь всем сердцем. Мы составляли неплохую пару. Оба нравные, упрямые, гордые, в то же время очень разные. Идеальная противоречивая комбинация. Ник был тьмой, черной ночью, осенним дождливым днем, яростным грозой, что я так любила. Мне же хотелось бы для него светом, солнцем и теплом, которых ему так не хватало. Тесса с Максом отправились в горы еще до нашего пробуждения, а мне впервые захотелось приготовить завтрак самой. поэтому, пока Блэк натирал свой сноуборд воском, я решила пожарить тосты. Ничего сложного, правда? Кусочек хлеба, кусочек сыра, еще один ломтик хлеба, обмазать сливочным маслом и на сковородку. Вот только подобные тосты Джоан никогда не приобретали такую насыщенную черную корочку. Ник стойка, как и подобает настоящему мужчине, выдержал испытание моей горелой едой, даже ни разу не скривившись. «Ты уже разговаривала со своей подругой на тему их отношений с Максом?» Встретившись со мной взглядом, поинтересовался Блэк с абсолютно непроницаемым. выражением лица. Только серые глаза выдавали, он волнуется за своего друга. Я даже проснувшись слышал, как они тихо ругаются. Хотя при мне оба старательно делают вид, что у них все в порядке. Я сидела, упершись локтями в стол, подперев подбородок ладонью. Пар от кофе достиг носа, и мне подумалось, что эта тема, возможно, немного неподходящая для утреннего завтрака. Но именно Ник решил поднять ее за поеданием подгоревших тостов. Тесс отмалчивается, но уверена, что смогу ее разговорить», задумчиво ответила я, с тоской взглянув в окно. Интересно, в нашей жизни когда-нибудь наступит хотя бы относительное спокойствие? Позавтракав и собравшись, примерно через час мы были на учебном склоне. Даже подруга с Убрайаном пришли меня поддержать. Они держались холодно и отстраненно, хоть и сидели плечом к плечу на доске Макса. Меня удивляла такая перемена в их теплых отношениях, ведь еще недавно между друзьями была полная идилия. а еще поражало то, что они не смогли решить свои разногласия за время совместной поездки в Аспин и ночевки в Солт-Лейк-Сити. А быть может, все у губило по приезде сюда Еще вчера Тесса казалась вполне довольной жизнью, улыбалась, шутила и смеялась. Макс вел себя так же, но дистанция между ними уже была заметна. Блондинка сидела, слегка отвернувшись от своего парня, ковыряя ногтем этикетку на кофейном стаканчике. У же постоянно хмурил брови, изредка поглядывая в ее сторону, а потом, в точности как Тесса, отворачивался и наблюдал за обучающимися лыжниками. Рассудив, что сейчас лучше оставить их в покое, я плюхнулась на снег, застегивая крепление. Возможно, сегодня вечер примирит моих друзей, а если нет, то придется вмешаться мне. Сегодня мне предстояло научиться ехать по прямой и тормозить без поддержки Ника, и я вполне неплохо с этим справилась, если не учитывать парочку падений. Наверняка я смотрелась достаточно забавно и нелепо со стороны, медленно идущая, согнув ноги и расставив руки в стороны, но мне нравилось это ощущение. Свобода. Да, пожалуй, именно так можно охарактеризовать это чувство, когда ты хоть и неспешно, хоть и почти по-плоскому, но спускаешься вниз по склону. В лицо мигом ударяли холодные хлопья снега, гонимые неугомонным ветром. Погода была не из лучших, и буквально через 20 минут объявили о закрытии верхних трасс. Блэк с О'Брайеном поспешили на действующие спуски, пока их не закрыли. Естественно, я была против, ведь сильно волновалась за Ника, бросив на него взгляд один из тех, вызывающих взглядов с искрой гнев. Который должен был намекнуть ему на мое недовольство. И все же они ушли, а мы с Тессой остались вдвоем на учебке. Я попыталась съехать еще раз, но белоснежный снег так ослепил глаза. Зима была непостоянна и осыпала аспин то лютыми морозами со снегопадом, то накрывала яркими лучами солнца с бледно-голубого небосклона, словно подтаявшего от его тепла как хрупкий лед. Я съежилась от нахлынувшего холода, обняла себя руками, но продолжала ждать Блэка. Чертов идиот! Зачем подвергать себя опасности? «Лекси, давай пойдем домой или хотя бы в кофейню», — заторопила меня Тесса. «Если хочешь, иди. Я дождусь, Ника», — произношу я с усмешкой и недовольством в голосе. «Неужели тебе наплевать, что Макс в такую метель где-то на горе?» — ядовито поинтересовалась я. Неужто Абрамсон стала такой циничной? От этой мысли мне стало вдруг не по себе. «Это же Тесса, моя лучшая подруга». Однако раздражение вперемешку с волнением, видимо, в данный момент были сильнее дружеских чувств. «Меня не покидало плохое предчувствие, и не зря». Почти тут же объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности. «Где Блэка, мать его, носит?» Сколько бы я мысленно не храбрилась, но от волнения шла кругом голова и дрожали колени. Я понимала, что это просто предостережение, что работники курорта обязаны были его сделать и, естественно, проконтролировать, чтобы все горнолыжники успели покинуть трассы. Понимала, что шанс сходу лавины ничтожно мал, но сердце не переставало отбивать тревожный ритм. «Где же ты, Ник?» «Идём же, лекся! Абрамсон потянула меня за рукав куртки, я лишь отмахнулась, гневно взглянув на подругу. «Думаешь, я не переживаю?» С укором спросила она. «Я также волнуюсь за Макса. Только нас все равно сейчас попросят уйти». Блондинка указала рукой на приближающихся работников склона. Я упрямо взглянула на двоих мужчин. «Как я могу отсиживаться дома, если не знаю, где мой мужчина? Наверное, меня пришлось бы выгонять силком, если б не разглядела сквозь метель высокую фигуру Блэка и тотчас не бросилась ему навстречу». Резко подбежала и набросилась с объятиями. Почувствовала, как сильные руки прижимают меня к себе, и только тогда страх и волнение переросли в гнев. Взглянув на Ника, который, как всегда, был непоколебим и внешне абсолютно равнодушен, выскользнула из его рук и легонько толкнула Блэка ладонью в грудь. «Какого черта ты делаешь, Рид?» Высокомерно вскинув бровь, спросил он. «Ты!» Я снова толкнула его в грудь чуть сильнее. «Идиот!» И еще раз «Напыщенный, самоуверенный идиот!» Истерично выкрикнула я, забив кулачками по черной куртке. «О чем тут думал?» «А если бы с тобой что-то случилось?» Продолжила я свою атаку, пока Блэк продолжал также спокойно стоять и сверлить меня недовольным взглядом. «Как бы я смогла жить без тебя?» Прокричала я и тут же осеклась. Что, черт возьми, я только что ляпнула. Долго размышлять на эту тему не пришлось, потому что Ника внезапно притянул меня к себе, и я ощутила его холодные губы на своих. И в этом поцелуе была заключена вся сущность наших странных отношений, Противостояние, соперничество. строптивость, гордость и вместе с тем наслаждение, влечение, жадность, страсть с капелькой обречённости. Я глубоко вдохнула, отстранившись, и почувствовала, как по спине бегут мурашки от его одурманящего запаха. Блэк стал чем-то вроде наркотика. Хотя я и привыкла к его присутствию, всё равно каждый раз всё было будто впервые. Поцелуи, прикосновения, объятия. «Ты так сильно волновалась обо мне, лексерит?» Неожиданно тихо спросил он, пытливо вглядываясь в мои глаза. «Могу предположить, что ты влюблена в меня без памяти». Уголки губ Ника тронула ироничная улыбка, и я еле сдержала, чтобы не улыбнуться в ответ. «Не дождешься? Фыркнула я и развернулась, находя взглядом Тессу, держащуюся за руки с Максом. Кажется, беспокойство примирило и этих двоих. Наконец-то можно было со спокойной душой отправиться домой, провожаемые недовольными взглядами работников склона.